Хуна «Морские вести» отправилась на поиски таинственного затонувшего корабля. Об этом старинном корабле сообщалось в письме неизвестного человека, которое доставил в редакцию «Морских вестей» многоуважаемый хранитель хронометров. И хотя письмо это, прежде чем попасть в руки хранителя хронометров, долго пролежало в архивах, и часть текста с указанием точного места крушения корабля была размыта, Шхуна «Морские вести» вышла в далекий путь полный опасностей. Толстый нос – единственное указание, где искать корабль. Но такие названия есть на берегах Белого и Карского морей. Где же именно лежат останки старинного корабля? Наши путешественники – Боцман Бухта, ученый Медузкин, достопочтенный хранитель хронометров Артемий Артемьевич Полуклюзов и матрос Кошкин после целого ряда приключений, благополучно миновав Ладожское и Онежское озера, вышли в Белое море. Поиски привели путешественников в Мизенскую губу. Внезапный сильный шторм сорвал шхуну с якорей и унес ее в открытое море. Но экипаж шхуны не унывает.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 Труби, труби, труби, труби, труби, Земля, земля, вижу землю. Так держать. А, жалко, двигатель не работает, придется выбросить шхуну на отмель. Всем держаться! Сейчас ударим! Приехали! Так, до берега кабель-то два рукой подать. Хорошо, что шторм стихает. Досталась наша шкуня. а канаты лопнули это. Точно это были не отличные двухдюймовые манильские тросы, а простые. Бельевые веревки, ну, знать, а? Я уже начал подумывать, что это мое последнее в жизни путешествие. Ну и шквал нас прихватил, ну и ветерок, да. а полсуток носила в открытом море. Так, тихо-тихо, по всей видимости, это остров. И знаете, остров необитаемый. Главный компас в Дребезге. Малый компас тут -то компании тоже в Дребезге вышел Плохо Выше дело, плохо дело. Но радиостанция не работает в Дребезги. Тихо, без паники. Худшее позади. На море не потонули, на суше не пропадем и все, Кошкин. Посмотрите, сколько у нас провизии и пресной воды, а так. затем попробуем наладить радиостанцию. Так нужно исследовать необитаемый остров. Я уже готов. Сначала доложите о запасах воды и провизии, потом радиостанцию. Ну есть, есть, есть, давайте. А чем мы можем быть полезны? Да. Работы всем хватит. Нужно еще посмотреть, в каком состоянии двигатель. Потом обследуем остров. Да, Да-да. все готово. Воды достаточно, около 200 литров, от жажды не умрём. А вот с провизией худо. Полмышка сухарей, две горсти сахара, немного сухого кофе. Остальное размокло в трюме и перемешалось с топливом для двигателя. Есть совершенно невозможно. Да, жаль. Слушайте, на отмеле я заметил моржей. Попытаемся поохотиться. Придётся, придется. значит сделаем так. Мы с Артемием Артемичем посмотрим рацию и двигатель. Ага. А товарищи Медузкин с Кошкиным на тузике обследуют остров. Есть. Да, да, Медузкин. Кошкин, Кошкин, ага. возьмите карабины, и патроны. Может быть, подстрелите по дороге дичь или зверя. Есть, товарищ Моцман, осмотреть остров и подстрелить зверя. Поохотиться это я люблю. Стойте, стойте. По причине происшествия в устье реки Мизени, когда товарищ Кошкин, едва, не утонул, старшим по шлюпке назначаю товарища ученого. Есть. Так... Попытаемся наладить радиостанцию. Очень слабый сигнал в приемнике. Да, да, передатчик безнадежно испорчен. Жаль, что в экипаже Шхуна нет хорошего радиста. Своими силами мы передатчик не починим. Я хорошо разбираюсь только в дизельных моторах. А я, увы, только хороший штурман. Да. Однако сигналы в приемнике слышны достаточно отчетливо. Хорошо, давайте послушаем, что делается в мире. В Ленинграде. На Балтийском заводе построен большой паром-ледокол для железнодорожных вагонов. Мощные машины сообщат парому скорость 20 узлов. На пароме можно будет перевозить вагоны любых габаритов и назначений. И пассажирские, и холодильники, и грузовые вагоны. Так, со стапелей судоверфи Выборга сошел новый современный ледокольный лесовоз. Ему присвоено имя легендарного ледокола Вайгач. А помните, уважаемый Боцман, да да, какая славная история была у старого Вайгача? Он ведь впервые в истории обошел вокруг острова Врангеля. Это его штурманы нанесли на карту новые названия Остров Вилькицкого, Малый Таймыр, Архипелаг, Северная Земля. Да-да. Но судьба заслуженного ледокола была трагичной. Годы гражданской войны он попал в руки белых и погиб на камнях в Енисейском заливе. А, да, да, да, да. Сгорел крупнейший пассажирский лайнер Куин Елизабет. Причины пожара не выяснены, но подозрительны. Известно, что старый лайнер был недавно застрахован судовладельцами, Круглую сумму – 8 миллионов долларов, тогда как его полная стоимость определяется специалистами суммой не более 5 миллионов долларов. Ну, ясное дело. Судовладельцы решили нажиться на гибели старого корабля. В капиталистическом мире такие дела обделываются часто. Да. Старое судно гибнет, хозяева получают страховую премию. Да, но гибнут и люди. В связи с этим, не откажу себе в удовольствии, Напомнить о случае с капитаном одного лайнера, который шел из Европы в Америку. В Атлантике он подобрал шлюпку с погибшего корабля. Спасенные заявили, что в нескольких милях позади них идут еще две шлюпки, перегруженные людьми. И что же вы думаете? Капитан лайнера не пожелал опаздывать с приходом в Нью-Йорк и отказался возвратиться и подобрать остальных потерпевших крушения. Лайнер пришел точно про списание. Но люди в тех двух шлюбках погибли. И неужели капитана не судили? Он даже получил от хозяев компании премию за своевременный приход в порт. Да. Но правда, капитана многих судов с тех пор перестали подавать ему. Руки. В Ленинграде, в фондах Центрального военно-морского музея. Найдена модель 18-пушечного парусного корабля, начала 18 века. Модель интересна тем, что ее изготовление приписывается Петру Первому. Да, интересно. Известно, да. что Петр Первый, да. как корабельный мастер, славился особым искусством в изготовлении моделей парусных кораблей. Так, меня, однако, волнует, что-то долго нет наших исследователей. А? Остров небольшой, пора бы им возвращаться. Куда это нас занесло? Я полагаю, что это Баренцево море. Да-да, если мне не изменяет чутье старого морского волка, мы в восточной части Баренцева моря. Вот-вот, именно так. Сначала ветер задул отсюда, то есть с юга, а потом зашел и стал дуть с запада. И судя по льдинам, которые нам попадались по дороге, мы ближе к Карским воротам, нежели к острову Колгуев. Так или иначе, обстановка серьезная. Зима на носу а у нас нет даже теплой одежды. Ну-ну, не будем падать духом. В свое время мне приходилось плавать в этих широтах. И не на шхуне, а на крошечном кораблике, торпедном катере. Как? В этих местах? У -у -у. На севере? Зимой? Недалеко от этих мест я воевал на Баренцевом море. Тяжелые были плавания. Мы поджидали фашистские караваны в Фьорде. О, дорогой боцман... Не откажите в любезности. Поведайте старику об этом удивительном и героическом времени. Я тогда служил главстаршиной в отряде торпедных катеров. На много суток мы уходили в море. Спать приходилось на кожухах моторов, Единственное теплое место на торпедном катере. Питались консервами, штормы, бурга, снежные заряды, а мы выходили в торпедные атаки. До сих пор иностранные стратеги не могут понять, как это наши небольшие торпедные катера могли воевать за полярным кругом. Не понимают, что на торпедных катерах воевали особенные люди, русские, советские моряки. Ну да ладно я вам расскажу о знаменитом прославленном катернике Севера, бесстрашном человеке, ныне дважды Героя Советского Союза, контр-адмирале Александре Осиповиче Шаблине. Вот в этих водах он когда-то мальчишкой рыбачил. Ходил на небольшой промысловой шхуне. Хорошо знал, что такое северные суровые воды. Во время Великой Отечественной войны, а рассказ мой относится к 43-му году, Капитан-лейтенант Шабалин командовал отрядом торпедных катеров, где я, как вы уже знаете, и служил. Приказ был выждать, когда мимо Варангер-фьорда пройдет караван фашистских кораблей и атаковать. Фашисты никак не ожидали атаки от берега, а Шабалин поставил свои катера у самых скал, так что они в тени под берегом были совсем незаметны. День прошел, другой, третий. Шабалин то и дело оглядывал горизонт из открытого люка. Наконец заметил, вдоль берега потянулись транспорты, эсминцы, тральщики, фашистский караван. И тогда из бухточки на полной скорости вылетели торпедные катера Шабалина. Знаете ли вы, Артемий Артемович, что это такое торпедный катер, идущий, да нет, летящий в атаку? Торпедные катера называют москитами моря, ужалят и скроются. Вот, вот, вот, именно москиты моря. Я на разных кораблях служил и воевал, но, скажу вам, нет страшнее атаки торпедных катеров. Торпедный катер еще почти не видим. Черная точка в белом ожерелье Буруна. Но проходит еще мгновение, и катер, вот он, уже рядом, лег на боевой курс, и торпеды готовы вылететь и помчаться к борту вражеского корабля. Итак, Александр Осипович вел головной катер. Ему было труднее всех, Ведь командир решает, где прорваться к транспортам сквозь заградительный огонь, как уйти от разрывов, когда ударить торпедой, чтобы было наверняка. В руках его штурвал. Только ему видна вся картина боя. Чуть ниже командира стоит моторист-старшина. Кругом все ревет и грохочет, катер прыгает по гребням волн. Слов разобрать невозможно. Командир толкает старшину в плечо. Один толчок, значит прибавить ходу. Два толчка, сбавить обороты. Прорвались катера, еще мгновение ударили торпедами. Вздрогнуло море от тяжелых взрывов, заметалось эхо, со скал поднялись тысячи птиц. Кренясь носом или кормой вперед, ушли под воду торпедированные фашистские корабли. А катера Шабалина уже под берегом, снова невидимые и недосягаемые. Вот за эту атаку у Варангерфиорда Александр Осипович Шабалин получил свою первую золотую звезду героя. А сейчас Александр Осипович живет и трудится в Ленинграде. Да, действительно, героический подвиг, героические люди. Время героическое, Артемий Артемич. Однако исследователи наши что-то решительно задерживаются. А нет? О, смотрите, кажется, плывут. Что такое? Взгляните, уважаемый боцман, что-то там неладно. Пять что-нибудь с этим Кошкиным случилось. Хороший матрос, знаете ли, всегда попадает в какую-нибудь историю. Нет. Нет, судя по тому, как развиваются события, на наших путешественников кто-то напал. Подплывают. Что там случилось, кошки? Очень, Очень хорошо. Что-то не потонули. Ну и зверюга. Как у нас? Ну, а я, а я не пойму, что-то вы кричите. Килюча, килюча. Что, думаю, такое за килюча? Да что же все-таки случилось? Сейчас сейчас расскажем все по порядку. Ну, спокойно, спокойно отдышитесь. Давайте вы, Кошкин, вы всегда так эмоционально излагаете. Ну, понимаете, остров мы осмотрели с товарищем ученым, необитаемый остров. Понимаете, одни птицы до да тюленей. Растительности съедобной никакой. Мох на камнях до да лишайники рыжие. Ну вот, обратно, значит, плывем я на веслах, товарищ ученый на руле. Плывем спокойно, можно сказать, возвращаемся на свою базу. Кругом нас мирно плавают моржи. Вдруг товарищ ученый как закричит, «Келюча! Келюча!» Ну, я ничего не понимаю, Гребу спокойно дальше. Страшный удар в корму. Тузик едва не перевернулся. Смотрю, морж! И снова бродяга этакой в корму метит, ну... Вот-вот клыками ударит. Навалился я, на но на силу ушли. Вот такие клычища, кривые, едва не утопил. Позвольте, позвольте, а, а что же такое килюча? Что-что? Разве же я знаю? Это уж пускай товарищ Медузкин расскажет. Килюча так ненцы моржей с искривлёнными клыками называют. Так у них же у всех клыки кривые. А у этих клыки не просто кривые, а уродливо искривленные. И знаете, как это происходит? Вот убьют охотники моржиху, а при ней маленький моржонок сосунок. Другие моржихи сироту маленького к себе не подпускают. Моржонок с голоду начинает на дне искать пропитание. Ракушки, мелких рачков выковыривает. А клычки-то слабые, искривляются. Потом моржонок подрастает, начинает нападать на нерп, разбойничает вовсю. Характер у него, короче говоря, портится. Ну Я думаю, с детства поголодаешь. У кого характер не испортится? Вот именно. Но став уже взрослым, морж своих привычек разить направо и налево Не а мстит, так сказать, за свое сиротское детство. А мы ему на дороге попались. Вот он и напал на нас. Ясно. Ну, теперь буду знать. По клыкам буду определять издалека, Килюча или нет. И иначе нельзя. Морж Килюча безжалостный убийца. И немало ненцев-охотников поплатились жизнью при встрече с Килючой. Так вы говорите, Кошкин, что остров... Необитаемый, да? Ни единого человека. Так, значит, помощи ждать не от кого. Самим придется заделывать пробоину. Если не починим двигатель, под парусами продолжим путь. Кошкин, несите да? из плотницкой доски гвозди, паклю и смолу. Заделаем пробоину. А, а нам что делать? Да, вот мы. Ну, товарищ Медускин будет греть смолу. Артемий Артемич, чтобы нам поработал с веселей, быть может, расскажет что-нибудь интересное, как всегда, поучительный, пожалуйста. Ну, разве что про необитаемые острова и потерпевших кораблекрушений. Прекрасно. Да. Очень в нашем положении подходящая тема. Да, конечно. Итак, извольте, друзья. Одной из первых историй о необитаемом острове и потерпевших кораблекрушений, я полагаю следует читать историю об одном критском мореплавателе, Энторусе. С ним приключилась вот какая история. Корабль, на котором Энторус вез оливковое масло и хиоское вино, наскочил на скалы небольшого островка, в Средиземном море, в общем-то, не так далеко от нынешнего Марселя. Вся команда погибла. Спасся один Энторус. Он был прекрасным пловцом. Энторус выбрался на островок, вырыл себе пещеру, и пока его не подобрал корабль, случайно подошедший к островку, прожил на нем три долгих года. И чем же питался этот несчастный? О, жилось ему совсем неплохо. Прекрасное хиоское вино он заедал оливковым маслом. Корабль его вместе с грузом выбросил на берег острова. А вот другая история. Произошла она во времена английского короля Эдуарда VI. Ага, это того самого, что был принцем и нищим. Абсолютно верно. Видно, ну, кошкин, видно да, да. что многоуважаемый Кошкин читал роман знаменитого американского писателя Марка Твен. Ну а как же, ценить Да. Так вот, во времена Эдуарда VI большой галеон с очень красивым названием «Олень севера» потерпел крушение близ одного из небольших островков Северной Ирландии. Летопись морских кораблекрушений донесла до нас имена тех, кто спасся. Судовой лекарь Джойс и Юнга О'Брайен. На этом никем не посещаемом острове Джойс и О'Брайен провели более полутора лет. Питались они сырыми ракушками и пили воду, которая собиралась в расчильных скал. Вот уж бедняги! Этим пришлось похуже, чем Энторс. Да. да, и климат примерно широты нашего острова. Ну, Не буду пересказывать истории, послужившей источниками для написания всемирно известного романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», и обращусь к совершенно неизвестным и забытым случаям. В 1539 году Из Севильи к берегам Южной Америки за серебром отправилась каравелла принцесса Севильи. Сильнейший шторм отнес каравеллу к скалистому островку неподалеку от берегов Перу. После крушения принцессы Севильи на скалы выбрался только один человек – матрос Хуарес Педро Серрано. Невероятно, но Серрано прожил на совершенно бесплодном островке – Семь лет, пока его не подобрал испанский же корабль, привлеченный столбом дыма от костра, который зажег Серрано. И надо вам сказать, что Серрано, спавшийся с одним только ножом на поясе, научился добывать огонь первобытным способом – трением. Да, весьма вот это... поучительная история. Да. Кошкин, как там у вас дела? А? Не придется ли нам, подобно матросу, с Рана сидеть на острове семь лет, а? Ну, полный порядок. Пробойно заделано. Сейчас законопатим, засмолим и будет надежнее, чем прежде. О, расхвастались, что? Да, между прочим, на острове вы не заметили никаких геодезических знаков, а? Нет, знаков нет. Пустынный остров. В той части, что я осматривал, тоже ничего не встретилось. Правда, кучу камней на берегу я видел. Какие-то чудаки, наверное, давно навалили кучу ну, камней. Что вы говорите? Куча камней? Да. Что же вы раньше не сказали? Это же наверняка гурий! Точно! Точно, точно, и вы мне, Кошкин, ничего не сказали. Ну и что же, ну, Гурий? Ну, ну, куча камней на берегу, яко не видел. Нет, нет, нет, но ну, уважаемые Кошкин, гурий нужно было смотреть. Может быть, как раз там ниточка к разгадке нашего таинственного письма. Ведь толстый нос где-то в этих местах, если не ошибаюсь. Да не было там никакой ниточки. Нет, надо срочно вернуться на остров и осмотреть Гури. Тем более, смотрите, вон какой отлив. Мы и пешком сможем добраться до берега. Да, срочно на берег. Найдем и осмотрим Гури. Вот он, гурий. Осторожно, отвалите камни. Это, несомненно, гурий, хранящий какие-нибудь документы. О, тихо. Тихо, тихо. Смотрите, жестянка какая-то. Осторожно. Откроем. Заржавело сильно. У кого есть нож? У меня есть, вот, пожалуйста. Так. Так. Вот. Все бумага, да? Осторожно. осторожно. Так, разверните-ка, Артемий Смотрите. Почерк знакомый? Таким же почерком было написано письмо неизвестного из Белощелья. Так, здесь я прошел на Малом Карбасе один, возвращаясь после осмотра найденного мною старинного коча. Если судьбе будет неугодно, чтобы я добрался до Белощелья, то пусть нашедший этот гурий Держит путь от гулия точно на юго-восток. Он придет к небольшой, в небольшой заливчик в двух милях от толстого носа. Вот этот толстый а -а -а. нос. А -а -а -а. У трех хорошо различимых высоких черных скал он найдет остатки, впрочем, хорошо сохранившегося старинного поморского корабля Коча. Коча. О все. А -а -а. Подпись совершенно неразборчива. Так, так все ясно. Это написал тот самый человек. Очевидно, он не раз сам ходил и осматривал найденный им старинный корабль и заходил на этот островок. Так, друзья мои, на шхуну. Ага. Подождем прилива, попытаемся сняться с мели и в путь. Хорошо. А я-то думал, просто куча камней. Я полагаю, а. пойдем на юго-восток в поисках Котча. Да-да, конечно. Спешим. Вода начинает подниматься. А Нам еще нужно успеть прочитать письма ребят. Я да -да. да -да. прошу на борт. Осторожнее, осторожнее. Давайте, так, Туда. поднимайтесь. паруса. Ветер от берега поможет нам сняться смелее. Сегодняшняя почта принес дельфин почтальон, но письма в полном порядке не подмокли. Прекрасно. Вот что нам пишет Саша Смирнов из Ленинграда. Он нам присылал и раньше всегда интересный и правильный ответ. Я знаю, пишет Саша, кто впервые проплыл северо-восточным проходом. Норденшельд на корабле века. Все попытки пройти этим путем раньше оканчивались неудачей. Даже знаменитый Джеймс Кук не смог одолеть северо-восточного прохода. В этих широтах погибли Баренц и Джекман, голландец и англичанин. На северном полюсе, пишет Саша, побывали пионеры из Тиксинской средней школы. Молодец, Саша. Так, разрешите, я взгляну. На вопросы Викторины правильно ответили Виталик Сосницкий из Ташкента, Люда Туркина из города Мытищи, Лена Суслова и Алек Танеев из Москвы. А теперь очередные вопросы. Вопрос первый. Как выглядел поморский коч? Нужно не только ответить и написать, нужно коч нарисовать. А второй вопрос. Можно я? Вам, Кошкин, кажется, поручено поднять паруса и следить за приливной водой. Слежу. Вода уже на три фута поднялась. Вопрос второй. В каких местах на севере Советского Союза белые медведицы выводят медвежат? Вот это вопросик. Ни за что бы не смог ответить. Итак, друзья, мои, повторяем вопросы. Вопрос первый. Каким был поморский коч? Описать и нарисовать. Вопрос второй. В каких местах на севере Советского Союза белые медведицы выводят медвежат? Ждем ваших писем, ребята. Он выпрямляется. Прекрасно, прекрасно, Кошкин, на шкоты и брасы. Сейчас сойдем с белой. Ну и еще, еще немного. Так, так. Все, на свободе. Ура! Так. Прекрасно. Под нами чистая вода. Кошкин, на руль. Езжать, как указано в письме, точно на юго-восток. Есть держать точно на юго-восток. по закону матросской чести.